Ф. Ванесса Аркадипане Фото на память Это было морозное зимнее утро. Свежий снег укутывал землю пушистым одеялом. Обнаженные деревья величественно тянулись к лазурному небу, точно неподвижные стражи, а могучая ива сверкала, как будто высеченная из хрусталя. Зеркальная гладь озера переливалась в бледных лучах солнца россыпью алмазов. На морозе дыхание охранников, дежуривших у врат преисподней, превращалось в облачка пара. Они не издавали ни звука. В такой холод не поговоришь. За черными вратами лестница, устланная древним красным ковром, вела в темную теплую залу. В мягком свете свечей на стенах виднелись фрески с изображениями чудовищ. Троны из эбенового дерева, инкрустированные дорогими камнями, подобно безмолвному владыке, возвышались в глубине залы над всем, что их окружало. За длинным черным столом сидели потомки правителей и стражей ада. Они молчали, сосредоточившись на заданиях. Самой младшей была Эрис. Она старательно выполняла на пергаменте упражнения, которые ей задал дедушка, Люцифер. Ее старший брат Люцифер, наследник престола преисподней, склонился над массивным фолиантом, а рядом с ними Вайн, принцесса, любимица подданных королевства, дочь Люцифера. Она унаследовала его амбициозность и стремление к совершенству. В отличие от других детей, рожденных в смешанных союзах. Вайн была чистокровным демоном, а в преисподней родословная важнее всего. Ее огненные волосы и глаза цвета льда завораживали чтущих древние традиции аристократов. Демонессы мечтали заслужить ее благосклонность, а молодые демоны из кожи вон лезли, чтобы привлечь ее внимание. Именно поэтому Вайн ей вот-вот должно было исполниться 16, возраст, когда она официально войдет в высшее общество, дни напролет читала и перечитывала древние пергаменты отцовские записи и даже запретные книги, чтобы в совершенстве знать ритуал предстоящей церемонии. Все должно быть идеально. Она должна быть совершенна, иначе она никогда себе этого не простит. По другую сторону стола, прямо напротив неё, сидел Абраэль, сын командира королевской стражи. Он повторял про себя клятву, которую должен будет совсем скоро произнести. Это важный день для него. Достигнув 16 лет, он завершил суровую подготовку и был готов официально вступить в ряды войска преисподней. Идти по стопам своих отважных родителей было целью его жизни, и он бы не променял это ни на что на свете. Взгляд его темных глаз, обрамленных длинными черными ресницами, остановился на озабоченном лице принцессы, той, кого он должен защищать ценой собственной жизни, как велят обычаи. С этой книгой что-то не так? Прервал молчание юноша. Вайн подняла на него взгляд. На нем была боевая форма для предстоящего сражения. Кожаный нагрудник с наплечниками, жесткие наручи и темные облегающие штаны, подчеркивающие мускулистые бедра. А ему идет? подумала принцесса, хотя никогда бы не призналась в этом, даже под пытками. Какую бы книгу я ни взяла, везде написано одно и то же. Ответила она, с раздражением захлопнув том. Люксифер, чье наполовину ангельское происхождение, как и у сестры, всегда вызывало недовольство подданных, бросил на нее недоумевающий взгляд. К чему вся эта учеба? Ведь она вайн, ей все легко дается. Всегда. Это всего лишь церемония, заявил он. Всего лишь церемония? Передразнила принцесса язвительно. Это мое официальное появление в обществе, а не просто церемония дубина. Все должно быть абсолютно безупречно. Порой я забываю, какая ты зануда, закатил глаза Люцифер. Я перфекционист. Брал бы с меня пример хоть иногда. Парировала она. С этим не поспоришь. Раздался голос с другого конца зала. Люцифер уверенно и бесшумно вошел внутрь. Как всегда изысканно одетый, он излучал тысячелетнее обаяние, приковывающее все взгляды. Он остановился у стола, окидывая молодых демонов взглядом холоднее ветра, что бушевал за стенами. Сначала он взглянул на дочь, затем на внука. Вы все еще здесь, бездельники? спросил он. Младшие демоны из подлобья посмотрели на него. Отец, тебе правда кажется, что мы бездельничаем? холодно сказала Вайн. «Несомненно. Судя по болтовне, которую я только что услышал, оборвал он. Абраэль?» Обратился он к юноше, и тот вздрогнул. «Да, мой господин», ответил демон, вскочив из-за стола. «Сегодня ты принесешь присягу короне». «Да, господин». «Чего же ты ждешь? Ступай!» приказал Люцифер, и юноша пулей вылетел из зала. Люцифер, Эрис... «Поскольку мне предстоит присутствовать на испытании Абраэля, сегодняшние занятия отменяются». «Что?» — воскликнули они хором. «Но дедушка...» — запротестовала маленькая Эрис, самая чуткая душа в преисподней. «Мог бы и раньше сказать...» «Мы с утра тут сидим и зубрим...» — добавил Люксифер раздраженно. «Вы должны учиться каждый день, годами...» «Чтобы хотя бы отдаленно соответствовать титулам, которые носите?» жестко ответил главный демон. «Спасибо, дедушка. Ты всегда такой добрый?» Наследный принц покачал головой. «Вайн», — обратился Люцифер к дочери. «До твоего дебюта остались считанные дни. Иди подбери подходящее платье». С этими словами он повернулся и исчез в одной из галерей своего царства. Вайн отложила книгу и направилась в противоположную сторону. Она уже знала, что делать. Принцесса быстро добралась до крыла преисподней, предназначенного для знати. Воздух там был теплым, с резким едким запахом. Факелы освещали ее путь вдоль украшенных сдержанными повторяющимися узорами стен. Не теряя времени, Вайн собрала самых преданных ей демонес. Она никогда не считала их настоящими подругами. Скорее, просто приятной компании, чтобы провести время. Но для самих демонес этого было более чем достаточно. Они были готовы на все, лишь бы угодить дочери Люцифера. Они выбрали самую роскошную из комнат с мебелью, изысканно вырезанной вручную из дорогих пород дерева. Возле диванов, обитых черным бархатом, стояли низкие столики с драгоценными предметами, древними реликвиями, кубками из темного хрусталя и статуэтками из истории темного царства. От канделябров исходил мягкий, но зловещий свет. А в центре залы, в величественном камине, потрескивало фиолетовое пламя, распространяя тепло, одновременно манящее и тревожное. Демонессы удобно расположились на диванах и принялись болтать, чтобы скоротать ожидания. «Я велела позвать придворного ткача, чтобы он показал нам самые красивые платья» а наши слуги принесут лучшие яства и напитки, сообщила огненная принцесса. Все оживленно рассмеялись. Мне не терпится увидеть платье, призналась одна из демонесс. Я даже не знаю, что надеть по такому поводу. Принцесса, у вас уже есть какая-то идея? Спросила другая. Пока нет. Надеюсь, будет из чего выбирать. Ответила Вайн, самодовольно довольно поправляя свою огненную гриву. Что бы вы ни надели, вы будете безупречны, как всегда. Тут же польстила ей одна. Остальные с улыбкой закивали, окружив ее, словно пчелы, свою королеву. Знаете, старинный ритуал предписывает миллион строгих правил. Так трудно все запомнить. На мгновение, лишь на одно мгновение, Вайн позволила себе быть откровенной. Поделилась тем, что действительно тревожило ее разум. В комнате повисла почти гробовая тишина. Димонессы переглянулись в замешательстве. Что вы такое говорите? У вас течет кровь самого Люцифера! Наконец, проговорила одна из них с натянутой улыбкой. Для королевской семьи нет ничего сложного. Именно поэтому вы носите корону. Иначе на вашем месте была бы другая. Слова попали точно в цель, как нож в самое сердце. Сомневаюсь, что кто-то, кроме нас, «Смог бы вынести весь яд, что нас окружает», — парировала Вайн. Чтобы разрядить обстановку, все демонессы расхохотались. «Пусть кто-то считает это устаревшими глупостями», — добавила Вайн. «Но вы знаете, я обожаю традиции». Все закивали. «Традиции важны», — сказала одна. «Только благодаря им тут еще сохранились хоть какие-то приличия». «Вот почему вы наша любимая принцесса». Вайн заставила себя улыбнуться. К счастью, этот неловкий момент прервало прибытие щедрого угощения, что сразу подняло настроение всей компании. Изящно одетые слуги вошли с подносами, уставленными изысканными десертами. Пирожные, эклеры, шоколадные профитроли, воздушные безе. Каждое блюдо было произведением искусства, которое хотелось тут же попробовать. Обитатели преисподней питали особую страсть к человеческой кухне, несмотря на то, что она никоим образом не могла их насытить. Столы быстро заполнились лакомствами, и все подошли к ним, чтобы отведать хотя бы парочку десертов. Потом демонесы вернулись на свои места. «Какое наслаждение! Люди — настоящие мастера кулинарии!» Одна из демонес облизнула пальцы. «Хотя некоторые из нашей знати отказываются даже пробовать человеческую еду». «Считают ее отвратительной», — поделилась другая. «Лично мне куда отвратительнее есть пищу, приготовленную руками какого-нибудь демона-простолюдина», — фыркнула третья. На всех лицах отразилось презрение. «Есть кое-что и похуже. Большинство наложниц, с которыми многие из демонов так любят развлекаться, происходит как раз из низов ада. Интересно, как они вообще могут кого-то возбуждать?» «Просто кошмар!» Для демонов знатного происхождения чистота крови имела первостепенное значение, и низшие слои преисподней считались ничем иным, как скотом. Пригодным разве что присматривать за бесчисленными человеческими душами, обреченными служить им вечно. В этот момент в дверь постучали. Это был придворный ткач. Один из тех, кто был приговорен создавать роскошные наряды при дворе повелителей ада, Вы искупление своих земных грехов. Моя принцесса. Ткач учтиво поклонился. Скоро ваш выход в свет. Господин Люцифер, ваш отец, приказал показать лучшие наряды, что у нас есть. Верно, входи. Покажи нам свои творения. Вайн, лежа на роскошном диване, жестом велела ему войти. За ткачом последовали помощники. Каждый нёс манекен с роскошным платьем. Его волнение было заметно. Он знал вкусы Люцифера и его дочери, а главное, понимал, чем может обернуться, если он не сумеет их удовлетворить. Все демонессы разглядывали шелка, бархат и парчу. Ткач с энтузиазмом демонстрировал роскошные ткани и разные фасоны. Он брал одно платье за другим, описывая уникальные особенности каждого и то, как оно подчеркнет природную красоту его обладательницы. Зал наполнился шепотом, когда знатные демонессы приблизились к нарядам, аккуратно прикасаясь к ним и всматриваясь в детали. Демонессы примерили несколько моделей, восхищаясь шедеврами портновского искусства. Одно платье привлекло всеобщее внимание. Изысканный черный кружевной наряд с глубоким вырезом и корсетом. Кружево на плечах закрывало тело, но соблазнительно просвечивало. Облегающая юбка не спадала до пола. Образ довершал длинный кружевной шлейф. «Просто восхитительно!» — воскликнули Диманессы хором. Вайн подошла ближе, чтобы изучить каждую мелочь. «Хм...» — она провела руку и по ткани. «Вполне возможно, что это подойдет. Димонессы обступили ее. «Оно вам к лицу! Просто создано для вас!» «Ваш отец точно оценит такой выбор». «Надеюсь», — ответила принцесса. «Нужно только кое-что поправить. Например, я бы укоротила шлейф. Абраэлю может быть неудобно во время танца». «Абраэлю?» — воскликнули все разом. «Мне ведь придется с кем-то танцевать, даже если я это ненавижу. А вы знаете, что когда мне приходится танцевать, он единственный, кому я разрешаю приблизиться ко мне». Но...» Диманессы переглянулись. «Принцесса — это ведь особенная церемония». «Не такая, как все», — заявила одна. «Абраэль не подходит для такой роли. Это было бы неприлично». Руки Вайна, нащупывающие швы платья, застыли. «Его семья — самая благородная во всем королевстве. После нашей, разумеется». «Если бы они не отказались от своих титулов ради того, чтобы...» «Стать вашими сторожевыми псами!» Хихикнула одна из присутствующих. «Однообразие придворной жизни явно не для них. И как их в этом винить? Они не созданы для этой пустой болтовни». С излишним пылом выпалила принцесса и тут же прикусила язык. Демонессы вновь озадаченно переглянулись. «Простите», — фыркнула Вайна, опускаясь на диван. «Вы знаете, как я ненавижу иметь дело с ухажерами». Но я уверена, Абраэль никогда не посмел бы лезть ко мне с любезностями. Оправдалась она. «К счастью...» — отозвалась одна из Диманес. И хочет строго следовать кодексу чести. Они знают, что не могут позволить себе вольностей. Но не волнуйтесь, я уверена, ваш отец уже подобрал вам достойного спутника. О, в этом я не сомневаюсь. Без энтузиазма пробормотала вайн, надеясь лишь на то, что ей не придется весь вечер уклоняться от нудных разговоров очередного поклонника. Тем временем в более мрачной части царства, располагавшейся на куда большей глубине, множество кадетов, закаленных годами суровых тренировок, готовились к последнему испытанию — финальному экзамену перед тем, как стать настоящими стражами преисподней. Арене принятия. Это было событие, которого все ждали с трепетом, Юные воины продемонстрируют свои умения и знания, затем их распределят воинские отряды, соответствующие их способностям. Лишь самые искусные и знатные демоны удостоятся высшей чести стать королевскими стражами. Широкий круг арены окружали ярусы трибун, на которых теснились кадеты и их наставники. Как почетные гости на испытании присутствовали Люцифер и правящий король Люцио. В центре арены находилась пыльная площадка, сцена главного испытания. Кадеты-воины выстроились по обе стороны арены, готовые биться изо всех сил. Каждый был облачен в доспехи, подобранные под его стиль боя. Каждый сжимал оружие, от меча до копья, от булавы до кинжала, выбранное в соответствии с его мастерством и предпочтениями. Взоры короля Люцио и его отца Люцифера были прикованы к юному сыну, командующего королевской стражей Абраэлю, чьи способности казались многообещающими. Потомок семьи, посвятивший жизнь защите правителей, теперь он должен был доказать, что достоин стоять плечом к плечу с новым наследником трона и охранять принцесс царства. Он не мог проиграть. Юноша сжал свой любимый меч, длинный и острый. Казавшийся продолжением его умелых рук, и воплощением стальной воли. Он сосредоточенно смотрел прямо перед собой. Абраэль был готов к испытанию, и морально, и физически. Темные волосы аккуратно собраны, чтобы не мешать в бою. Спина прямая, плечи расправлены, грудь вперед. В нем кипела энергия борьбы. Несмотря на юный возраст, Абраэль уже прошел через множество испытаний и боев, заслужив уважение товарищей. Теперь настало время показать свою доблесть всем остальным. Мастер церемонии и командующий королевской стражей демон Ацель дал сигнал к началу, и на арене началась ожесточенная схватка. Кадеты с ловкости уклонялись от ударов противников, при этом делая точные выпады. Бой вели с мастерством и дисциплиной, приобретенными за годы изнурительных тренировок и тысячи учебных сражений. Одни оборонялись, выматывая врага, и пользуясь его промахами. Другие же предпочитали более агрессивную тактику. Яростно атаковали соперников быстрыми и мощными ударами. Арена принятия испытывала разум и тело, умение мгновенно принимать решения, приспосабливаться к переменам и сохранять хладнокровие, несмотря ни на что. Вскоре на арене остались лишь двое, лицом к лицу. Абраэль и рослый крепкий юноша. Готовый обрушить на врага всю свою мощь, своим оружием демон выбрал тяжелый двуручный меч. У Абраэля не было преимущества в силе. Он был среднего роста и телосложения. Но двигался он необычайно стремительно и плавно. После гулкого удара барабана битва началась. Воины бросились друг на друга. В их точных ударах и выпадах были видны взаимное уважение и стремление превзойти ожидания зрителей. Раздавались звон и металлический лязг клинков, вызывая вспышки искр. Каждое движение было выверенным и быстрым, пока они пытались прорваться сквозь защиту друг друга. Кульминация настала, когда оба воина, уже измотанные, но полные решимости, ринулись в финальную атаку. Удары становились все резче и мощнее. Абраэле удалось найти брешь в защите противника, и он сделал решающий выпад. Последовала короткая пауза, мгновение тишины, и поверженный воин рухнул на землю. В тот же миг арена взорвалась аплодисментами и криками, а вымотавшийся Абраэль выдохнул и позволил себе легкую улыбку. Годами он ждал этого часа. Победа — первый шаг к мечте стать королевским стражем. Наставники, король и Люцифер совещались, выставляя оценку каждому кадету, За выбранную стратегию, технику боя, проявленные выносливость и стойкость. Экзамен был испытанием не только физических способностей, но также характера и силы духа. Абраэль получил наивысший бал. И это наполнило гордостью его отца, долгие годы обучавшего и готовившего сына к этому дню. «Отныне...» Король повысил голос, чтобы все слышали. «Вы больше не кадеты! Отныне вы...» «Меч и щит нашего царства. Вы посвятите жизнь охране владык. Будете покорны и готовы к самопожертвованию. Лишь так вы встретите смерть с честью», — объявил Люцио. Новые стражи преисподней произнесли клятву верности короне. И Абраэль и Вайн справились со своими задачами. Один выиграл бой, другая выбрала платье. После чего каждый направился в свои покои. Вайн попрощалась с подругами и заметила в конце коридора Абраэля, идущего навстречу. Оба, гордые и довольные собой, обменялись лишь мимолетным взглядом, когда их пути пересеклись, и пошли дальше. «Эй, парень!» — окликнул Абраэля старый демон, ставший свидетелем этой сцены. Юноша сразу же остановился. «Ты ведь сын командующего королевской стражи, верно?» — спросил тот. «Да, господин». Почтительно ответил Абраэль. Так вот, сегодня ты же принес присягу верности короне. Теперь ты настоящий страж преисподней? Абраэль нахмурился. Это так, ⁇ кивнул он. Это твоя принцесса. Демон указал на Вайн. Услышав свое имя, она остановилась. Теперь твой долг и цель жизни защищать и служить ей наилучшим образом. Ты должен поклониться ей. Твои глаза недостойны смотреть в ее глаза. Это не обязательно. Вмешалась принцесса, но старый демон, приверженец традиций, не отступал. Когда она одна, как сейчас, и у тебя нет иных важных дел, ты обязан сопровождать и оберегать ее. Вас этому больше не учат? Или, будучи сыном командующего, ты получил поблажку? Эй! Вспыхнула Вайн в миг, оказавшись рядом. Абраэль остановил ее. «Нет, Вай, то есть принцесса. Демон прав», — продолжил он, повернувшись к ней. И добавил, склоняясь в поклоне. «Простите мои манеры. Я просто устал после испытания». Вайн растерянно посмотрела на него. Она знала о Браэле всю жизнь. Они выросли вместе и всегда были на равных. Именно с ним она вела самые жаркие споры. Между ними случались самые острые перепалки». И самые веселые ссоры. Но теперь, когда они вступали во взрослую жизнь, все должно было измениться. «Не переживай, Абраэль. Можешь идти отдыхать, если хочешь», — спокойно сказала она. «Нет, я провожу вас, куда бы вы ни направлялись, если позволите». Вайн взглянула на старого демона, все еще сверлившего их взглядом. Ей хотелось влепить ему пощёчину, но она не могла нарушить строгие законы преисподней. Она фыркнула. «Как хочешь», — бросила она, повернувшись спиной к обоим. Абраэль тут же догнал ее. «Куда вы направляетесь?» — спросил он. «К себе в покое. И хватит обращаться ко мне на «вы». Это ужасно раздражает». «Думаешь, мне это нравится?» «Я еще не королевский страж, лишь простой, так что вообще не имею права с тобой разговаривать» прошептал он. «О, правда? Теперь у меня слишком высокий статус? Даже интересно. Тогда перестань со мной говорить». Абраэль хмуро посмотрел на нее. «Сегодня, принеся присягу, я отказался от своего дворянского титула. На людях мне лучше следить за тем, как я к тебе обращаюсь. Большинство демонов уже не придает значения этим формальностям. Ведь мы знаем друг друга с детства, но не все так думают». «Этот тип просто грубиян», — прорычала Вайн. «Наверное, один из старейших. Придется привыкать к такому обращению». Абраэль пожал плечами и глазом не моргнув. «Честно говоря, я бы не смогла сохранить спокойствие, если бы мне такое сказали», — призналась принцесса. «Если бы тебе сказали, что ты недостойна смотреть мне в глаза?» — спросил он с улыбкой. Вайн на мгновение растерялась. Я Не это имела в виду. О, не переживай. Знаю, ты бы не удержалась. Принцесса рассмеялась. Да ну тебя. Меня бы просто бесило, если бы со мной так обращались. Знаю, знаю. Нас и к этому готовят. Поначалу было тяжело, но затем я понял, где мое место. Вайн посмотрела на Абраэля. Несмотря на гордость, он всегда оставался таким спокойным, таким уравновешенным. Полная противоположность ей самой. Всегда слишком импульсивной. Она восхищалась им, хотя никогда бы в этом не призналась. «Ты хорошо сражался сегодня на арене?» Спросила она. «Конечно, я победил!» Он гордо выпятил грудь. Войне не сомневалась. Его сила духа и мастерство в бою были неоспоримы. «Твои противники, видно, были сплошь слабаки?» Поддразнила она. Абраэль закатил глаза. А ты? Как идет подготовка к твоему вечеру? Превосходно, отрезала принцесса, задрав подбородок. С каждым днем ее тревога лишь усиливалась. Мм, врушка, вздохнул страж. Он слишком хорошо ее знал, ведь всю свою жизнь наблюдал за ней издалека. Не понимаю, о чем ты, резко ответила она. Почему что-то должно пойти не так? «Не должно. Все будет отлично, и ты, как всегда, будешь безупречна». На миг у Вайн перехватило дыхание. То, что он читал ее как открытую книгу, выбило ее из колеи. «Естественно», — ответила она. Гордость не позволяла ей открыть ему истинные мысли и опасения. «Ты ведь уже изучила каждую страницу древних текстов о ритуале?» «Не осуждай. Я просто хочу быть уверенной, что не ошибусь». Ты же делал то же самое. Годами тренировался, чтобы сегодня стать лучшим. Я и не осуждаю. Твое усердие достойно восхищения. Просто не понимаю, из-за чего ты переживаешь. Ты же не можешь провалиться. Просто все так много от меня ждут. Принцесса опустила взгляд, и на мгновение Абраэлю показалось, что он увидел ту Вайн, которую никому не позволялось знать. Я принцесса и должна быть совершенством во всем. «А если я ошибусь, что обо мне скажут?» «По-моему, тебе нужно развеяться». Вайн повернулась к стражу. «Развеяться? Ты серьезно? Сейчас?» «А почему бы и нет? Я скоро на время покину это место». У Вайн дёрнулся уголок губ. Она с трудом скрыла удивление. «Правда? Куда ты отправишься?» «Мне поручили первое задание в качестве стража. Раз я лучший кадет...» Они не стали мешкать. Что за задание? У меня есть дело в человеческом мире. У людей? Ты отправишься к смертным? Насколько? Настолько, насколько потребуется. Я не думала, что стражам поручают такие задания? Обычно нет. Демоны не любят иметь дело с людьми. Поэтому такие задачи сваливают на новичков вроде меня. Придется потерпеть дедовщину прежде чем меня признают настоящим стражем, — вздохнул Абраэль. Но ты могла бы отправиться туда со мной и помочь мне. Ты ведь никогда не имела возможности узнать людей по-настоящему. Это может быть интересно. Да и тебе поможет снять напряжение. Ты хочешь, чтобы я отправилась с тобой к людям? вдвоем? Абраэль рассмеялся. Если хочешь, можем взять с собой и люкса, — ответил он, когда они оказались у покоев Вайн. Этого бесенка? С ним твое предложение отнюдь не становится более заманчивым. Абраэль снова улыбнулся. Не думаю, что мой отец или наш народ одобрили бы побег. Серьезно, ты помнишь того демона? Мы уже не дети, увы. Побег? Страж приподнял брови. Насколько я знаю, в твоем возрасте ты, как принцесса, уже должна была изучить мир смертных. Ведь они — главный источник дохода и силы нашего царства. Считай, это будет экскурсия. Однажды ты сказала, что тебе было бы интересно. Да, это так, но... Тебе неловко остаться со мной наедине? Это всего лишь задание, а не романтическая поездка». У Вайн на миг перехватило дыхание. «Какая гадость! Никто и не говорил про романтическую поездку!» — почти прокричала она. «Тогда в чем проблема?» Я не хочу отправляться с тобой к людям, ясно? Тем более сейчас. Я останусь в преисподней и буду заниматься, как и положено. А теперь извини, но у меня куча дел. Выпалила она на одном дыхании и захлопнула дверь прямо перед его носом. Оказавшись в своих покоях, Вайн растерянно оглядела горы книг, разбросанных повсюду. У стеллажей, на бархатном диване, на кровати с балдахином застеленный шелковыми простынями изумрудного цвета, на столе из орехового дерева. Тяжело вздохнув, она принялась наводить порядок, подумав, что Абраэль, возможно, прав. Ей нужна передышка, но из-за волнения она не могла все бросить и сбежать. На следующее утро все собрались за огромным столом в тронном зале. Абраэль впервые надел форму стражи преисподней. черный жилет с выгравированной серебряной пентаграммой. Черные кожаные брюки и плащ, чтобы укрыться от любопытных глаз. «Я буду скучать по тебе», — сказала Эрис. «Ну уже, не грусти», — утешила ее страж. «Я скоро вернусь». «А ты успеешь до церемонии выхода Вайна в свет? Осталось всего несколько дней». Эрис скорчила недовольную гримасу. Вайн уткнулась в книгу, притворяясь, что не слышит их разговор. «Постараюсь, Эрис, но не уверен. На это задание может уйти больше времени». Вайн подняла взгляд от книги. «Что?» — воскликнула она. «Ну да, на это может уйти какое-то время. Ты не можешь пропустить мою церемонию!» «Я всего лишь страж. Ты даже не заметишь моего отсутствия». Принцесса подумала, что его отсутствие она точно заметит. Хотя она никогда бы не сказала этого вслух. С прошлого дня Вайн только и думала о том, как ей хочется отправиться с ним в мир смертных, сбежать от всего. Одна мысль навязчиво крутилась в ее голове. Ей нравилось быть принцессой, которой все восхищаются и завидуют. Но иногда хотелось больше свободы. Вайн молча встала из-за стола и в поисках матери бросилась в крыло, отведенное для королевской семьи. Принцесса быстро ее нашла. Та варила травяное зелье с едким запахом мама закричала от чего-то вздрогнула первая королева преисподней была настоящей красавицей огненные волосы и глаза зеленые как изумруды доченька что случилось я чуть не уронила свое зелье мама я тоже хочу пойти сказала принцесса пойти о чем ты абраэль отправляется к людям «А я никогда не была в их мире. Я тоже хочу, мама!» Лилит Огненная расплылась в улыбке. «О, значит, ты будешь с Абраэлем? Иди, милая, если ты этого хочешь». Вайн так удивилась, что даже не знала, что ответить. «А кто скажет отцу?» — спросила она. «Не волнуйся об этом. Иди и поскорее, пока он не заметил». Заговорщицы улыбнулись. Через пару минут принцесса ворвалась в свои покои, схватила рюкзак и набила его всем, что, как ей казалось, могло пригодиться. Затем помчалась к Абраэлю, который уже направлялся к выходу из преисподней. Она еле успела его догнать. Ее сердце разрывалось от восторга. «Подожди!» — крикнула Вайн, остановив его у самого выхода. «Ты пришла попроща...» Юноша замолчал, заметив рюкзак на ее плечах. «Нет, я иду с тобой, иначе ты точно не успеешь вернуться до моей церемонии!» Страж расплылся в улыбке. «Хорошо, тогда пойдем. Принцесса и Страж молча шли в сторону леса. Зимний холод сковал все вокруг. Густые кроны деревьев утонули в мягком снегу. В воздухе стояли тишина и покой. От солнечных лучей, пробивающихся сквозь ветви, По белоснежной глади разбегались искорки, а снежинки кружились в воздухе, точно падающие звезды. Снег заглушал их шаги, и только время от времени ветви деревьев похрустывали на ветру. Долгое время они шли молча, созерцая природу вокруг. Итак, Вайн Первый нарушила тишину. «Куда мы идем и что будем делать?» Использовали старую печать для заключения договора ответил абраэль договора переспросила принцесса разве кто то кроме нас королевской семьи может заключать договор абраэль обернулся и с удивлением посмотрел на нее думаешь твой отец люцифер или брат люцио рискнут отправиться в мир людей вслепую сначала всегда посылают кого то на разведку чаще всего это просто глупые игры пояснил он быстро «К тому же нужно подготовить кучу бумаг». «Хм, логично», — кивнула Вайн. «А скажи, откуда поступил запрос?» «Из города неподалеку. Полдня пути. К вечеру будем на месте», — ответил Абраэль, потирая руки, чтобы согреться. «Полдня идти пешком?» — потрясенно переспросила принцесса. «А нельзя было поехать с водителем? Мы, между прочим, адаптировались к новым временам». Абраэль снова обернулся к ней. «С твоим водителем? Ради нескольких часов ходьбы? Нет, я страж, у меня есть задание. Я выполню его так, как сделал бы любой другой страж на моем месте. Я не буду искать легких путей. Никогда». Вайн долго молчала, разглядывая Абраэля, заинтригованная его словами. «Тот демон вчера обвинил тебя в том, что ты пользуешься привилегиями из-за того, что ты сын командира королевской стражи». «Тебе такое уже говорили?» Спросила она почти шепотом. Абраэль вздохнул и горько улыбнулся. «Часто. Некоторые считают, что у меня были привилегии, и это правда. Но не в том смысле, как они думают. Мне выпала удача тренироваться вместе с наследным принцем, а мои родители никогда не щадили меня на тренировках. Вот это все мои привилегии. Поэтому я и стал самым сильным». Спокойно сообщил он. «Может, ты и лучший, но все равно слабак по сравнению со мной», заявила Вайн, гордо вскинув подбородок. «Хм, пока что возможно это так. Все из-за твоей крови. Но дай мне время, и я смогу сразиться даже с тобой». Вайн расхохоталась. «Это невозможно». «Посмотрим». Остаток пути они почти не разговаривали, лишь изредка подкалывали друг друга. К вечеру принцесса и страж Наконец добрались до города. «Смотри, кажется, мы пришли». Абраэль указал на далекие огни. «Наконец-то! Я уже начала терять терпение». Вайн с облегчением вздохнула. Они ускорили шаг и вскоре оказались у городских ворот. В начале главной улицы возвышалась большая арка с приветствием, вся в гирляндах, красных ягодах и сверкающих снежинках. Принцесса с недоумением уставилась на нее. Что это за безвкусица? спросила она, приподняв бровь. Абраэль с усмешкой посмотрел на нее. Напоминаю, сейчас разгар Рождества. Ух, нет! Я совсем забыла, глупые смертные. Тебе выпала честь ощутить праздничный дух, иронично подметил Страж. Какая гадость! скривилась Вайн. А тебе весело, да? Добавила она. «Ты не представляешь, насколько. И это только начало. Идем." Абраэль жестом пригласил ее войти в город. Улицы сияли тысячами мерцающих огней, дома и деревья были нарядно украшены гирляндами. «Ух, мамочки, это и правда жутко». Пробормотала принцесса преисподней, совсем не привыкшая к подобному. Они добрались до главной площади. На рождественской ярмарке Продавали изделия ручной работы, сладости и горячие напитки. Люди прогуливались между прилавками, попивая горячий шоколад и вдыхая воздух полный ароматов корицы и специй. Праздничные витрины магазинов манили внутрь, откуда покупатели выходили с пестрыми пакетами и коробками с подарками. Демоны миновали городскую церковь, где шел праздничный концерт, наполнявший улицу рождественскими мелодиями и песнями. Рядом с церковью залили каток. Взрослые и дети смеялись, пытаясь удержать равновесие на коньках. «Они и правда получают от этого удовольствие?» Скептически спросила Диманесса. «А тебе так не кажется?» «Хм, не знаю. Вроде бы да. Может, все не так ужасно, как ты думаешь». Вайн раздраженно глянула на него и двинулась дальше сквозь толпу. «Я уже жалею, что пошла с тобой. Ох, бедный отец!» Если бы он это только видел. Чем быстрее найдем того, кто заключил договор, тем скорее вернемся домой. Они направились к особняку вдалеке от суеты центра. Добравшись до него, постучали в дверь. Никто не открыл. Дом выглядел роскошно. Фасад был отделан белым мрамором с множеством архитектурных деталей. Перед входом возвышались огромные колонны, придавая всему строению величественный вид». «Что будем делать?» спросила принцесса. «Кажется, никого нет. Попробуем еще раз». Абраэль не сдавался. Тишина. Страж достал из кармана камень, сияющий точно звезда. Этот камень указывает путь к печати, которую использовали, чтобы вызвать Люцифера. И она здесь, внутри. Демон отошел от входной двери. «И что теперь?» Абраэль размахнулся и ударил в дверь кулаком. Вайн еле успела отскочить. Дверь рухнула с глухим стуком. Черт! Мог бы и предупредить!» — проворчала принцесса, входя. «А если нас увидят другие люди? Решат, что мы воры!» — добавила она. Абраэль поднял дверь с пола. «Мы далеко от центра, все на празднике», — сказал он, устанавливая дверь так, чтобы скрыть их вторжение. Огромный дом был со вкусом обставлен дорогой мебелью. С высокого потолка свисала роскошная люстра, подчеркивающая блеск мраморного пола. Стены украшали картины известных художников. Но все выглядело безлико. Несмотря на красоту, тут явно не хватало личных вещей, которые делают дом по-настоящему живым и уютным. В коридоре стояла тишина. От каждого шага раздавалось гулкое эхо. Похоже, тут никого нет, заметила Вайн. Абраэль взглянул на камень. Он засветился еще ярче. Нет, кто-то есть, прошептал он. Он прошел по коридору и вошел в спальню. Рывком распахнул шкаф и вытащил что-то. Отпустите! раздался крик. Перед ними стоял перепуганный мальчишка, худенький, с растрепанными рыжеватыми волосами, круглым лицом в росыпе веснушек. И большими от удивления карими глазами. Ты кто, мальчик? спросила Вайн. А вы кто? огрызнулся он. Это мой дом. Абраэль и Вайн переглянулись. Это он? уточнила Вайн. Похоже, да, фыркнул страж. О чем вы вообще? Убираетесь или я вызову полицию? Голос мальчика дрожал. Абраэль присел на корточки, чтобы быть с ним на одном уровне. И тот попятился. В его глазах читался страх. «Мне нужно кое-что спросить, парень. Ты в последнее время не играл в какие-нибудь странные игры?» «Какие еще странные игры?» «Например, не вызывал демона?» Сказала Вайн, скрестив руки на груди. Абраэль сердито посмотрел на нее. Мальчик широко распахнул глаза, уставившись на них. «Что?» Он широко улыбнулся. «Так это вы!» «Вы и правда пришли!» От радости он запрыгал по комнате. «Эй, погоди, стой!» Абраэль поймал его, явно раздраженный. «Как тебя зовут?» «Джулс». «Хорошо, Джулс. Ты понимаешь, что натворил? Это очень, очень серьезно. Страж положил руки ему на плечи. «Не говори со мной, как с маленьким!» Джулс оттолкнул его. «Мне уже десять лет. Я знаю, что сделал!» Я призвал демонов, чтобы получить кое-что за мою душу. И что же ты хочешь? Какую-нибудь дурацкую игрушку? Нет, конечно. Я хочу вернуть маму и папу. Выкрикнул тот с гневом. У Абраэля защемило сердце. А Вайн застыла, молча наблюдая за происходящим. Что с ними случилось? Осторожно спросил страж. Джолс опустил голову. Они погибли в аварии несколько лет назад. Парень, мне жаль... Но никто не может воскресить мертвых, Даже мы. Это желание мы не в силах исполнить. джолс все так же смотрел в пол грустными потухшими глазами, как будто это и сам уже знал. «Тогда избавьтесь от тети Офелии», сказал он, снова посмотрев на них. «А кто такая тетя Офелия?» спросила Вайн. «Моя опекунша. Единственная родственница отца. Но ей на меня наплевать». Уверен, ты ошибаешься. Может, ты просто злишься, потому что она не разрешает тебе делать все, что ты хочешь? Я не злюсь, я говорю правду. Она не сдала меня в детдом только потому, что мои родители богаты. Ну же, Абраиль, в чем проблема? Заключи этот договор и пойдем, фыркнула Вайн. Страж отвел ее в сторону, чтобы поговорить наедине. Он же всего лишь ребенок, шепнул он. И что? Сам виноват? Абраэль закатил глаза и вернулся к Джулзу. Где сейчас тетя Офелия? Не знаю. Где-то развлекается на деньги моего отца, надулся тот. Хочешь, пойдем поищем ее? Уверен, она не такая уж плохая, предложил Абраэль. Ты мне не веришь, да? Ладно, пошли, я тебе докажу. Маленький Джулс надел куртку, шарф и шапку и направился к выходу. Вы идете? Поторопил он их. Как только они подошли к центру города, рождественская атмосфера снова накрыла их с головой. «Почему ты не гуляешь с друзьями? Не наслаждаешься праздником?» — спросил Абраэль, прежде чем начать поиски. «Какая гадость! Я ненавижу Рождество!» — ответил Джулс. «Наконец-то кто-то говорит дело!» — кивнула Вайн. Абраэль лишь улыбнулся. «Да ладно! Все дети любят Рождество!» Это неправда. Я его совсем не люблю. Из динамиков звучали рождественские песни. Джулс под присмотром Вайны Абраэля искал тетю Афелию в толпе на площади с огромной елкой в гирляндах и игрушках. Они обошли при лавке, проверили каждый магазин, заглянули в кафе, но ее нигде не было. Ты точно нигде ее не видел? Уже темнеет. Поинтересовалась Вайн. Джулс пожал плечами. Я привык быть один. Понятия не имею, куда она уходит. Иногда она возвращается только на следующий день. Абраэль и Вайн переглянулись. «Может, немного отдохнем и выпьем что-нибудь согревающее? Что скажете?» Предложил Абраэль. Вайн и Джолс не отреагировали. «Вы просто фонтан радости и жизнелюбия». Абраэль закатил глаза. «Присядьте где-нибудь, я сейчас». Он пошел к ближайшему ларьку. Мальчик и Демонесса молча устроились на скамейке. Они долго смотрели на окружавших их улыбающихся людей и веселую суету вокруг. Джулс смотрел, как играют другие дети, и Вайн заметила в его глазах глубокую печаль. «Честно говоря, не понимаю, что их так веселит», сказала она, чтобы отвлечь его. Утешать детей явно не было ее сильной стороной, и она надеялась, что Абраэль скоро вернется. Кажется, ему это удавалось куда лучше. «А ты кто?» Джоуз повернулся и внимательно посмотрел на нее. Я демон, а еще я принцесса, ответила она с гордостью. Я не думал, что вы так выглядите. Да, вы люди всегда так говорите. Вы замечаете, что мы другие только потому, что мы гораздо привлекательнее всех остальных в ваших глазах. По-моему, ты обычная, некрасивее других женщин. Для Вайн это было как ножом по сердцу. Радуйся, что ты всего лишь мальчишка. Пробормотала она. «Моя мама была гораздо красивее тебя», сказал мальчик, крепко сжимая медальон на шее. «Хочешь посмотреть?» Он придвинулся, чтобы показать ей. Вайн не могла отказать. Она увидела маленькую фотографию женщины с темными волосами, сияющей улыбкой и добрым лицом. «Действительно, она очень красивая», тихо сказала Вайн. «Ты, должно быть, очень по ней скучаешь». К сожалению, я мало что помню о родителях. Это единственная фотография, которая у меня есть. Тетя Офелия избавилась от всего, что с ними связано. Это жестоко даже по меркам демонов вроде меня. Вздохнула принцесса. Для нас семья очень важна. Я помню, что папа любил читать. У него было много книг. Он коллекционировал очень древние, которые мне не разрешало трогать. Он всегда говорил, что когда я вырасту, Если захочу, смогу их прочитать и узнать о чудесах и опасностях прошедших времен. Когда я понял, что тетя Офелия хочет все продать, чтобы получить побольше денег, я спрятал самые важные в надежном месте. Именно в одной из них я нашел ритуал. И вот вы здесь, выпалил мальчик на одном дыхании. Тебе стоило послушать отца и подождать несколько лет, прежде чем читать те книги. Абраэль наконец-то вернулся. «Простите, что так долго. Там была ужасная толкучка», — извинился он. «Ну, хватит о грустном. Давайте расслабимся. Вот, держите». Он протянул им полные до краев кружки, от которых в воздух поднимался пар. Вайн и Джулс с сомнением посмотрели на него. «Ну же, это просто очень вкусный горячий шоколад». «С корицей для принцессы и с зефирками для маленького джулза. Надеюсь, вам понравится». Они наконец-то улыбнулись. Обожаю корицу! Обожаю зефирки! И они принялись подтягивать горячий шоколад. Абраэль был весьма доволен. Есть одно место, где мы еще не смотрели каток. Надо заглянуть туда, когда вы закончите. Вайн и Джулс кивнули с шоколадом на губах. Полчаса спустя они обошли каток и все вокруг. Но тетя Афелию так и не нашли. Значит, ее и здесь нет. Спросил страж. Нет, ее тут нет, подтвердил Джулс. Уже поздно. Это безответственно. Оставлять десятилетнего ребенка одного в такое время. Не сдержалась Вайн. Джулс от смущения опустил взгляд. Я привык, я же говорил. Но обычно мне не разрешают выходить из дома. Терпение. Раз уж мы здесь, как насчет небольшого соревнования, кто лучше катается на коньках? предложил Абраэль. Сфу, какая глупость!» фыркнула Вайн. «Да, глупость!» вторил ей Джулс. «Боитесь проиграть, да?» «Ну, хуже для вас, а я покатаюсь!» отрезал демон и направился к стойке, где выдавали коньки. «Напоминаю, мы здесь вообще-то по делу, а не ради всякой ерунды!» крикнула принцесса, но он уже был далеко. Абраэль неуклюже заскользил по льду, а потом приковылял на коньках. «Признаюсь, это сложнее, чем кажется». «Позорище», — сказала Вайн. «Большинство людей катается лучше тебя». «Ты так говоришь, потому что стоишь на твердой земле». «Я бы уж точно каталась лучше тебя». «На словах все хороши, трусиха», — продолжил подначивать ее страж. Вайн вздохнула. «Трусиха? Да как ты смеешь? Сейчас я тебе покажу». Она нервно направилась к стойке, надела коньки и доехала до Абраэля, пару раз чуть не упав. Джулс расхохотался. «Вы оба ужасно катаетесь», — поддразнивал он их. «О, правда? Ну-ка покажи, что ты умеешь», — бросила вызов Вайн. «Но я же ребенок и никогда не катался». «Мы тоже, если на то пошло. Давай, покажи, на что способен», — настаивал Абраэль, пока тот не согласился. Они катались, падали, поднимались, снова пытаясь удержать равновесие. Они больше ни о чем не думали, только смеялись и веселились. В итоге они так органично слились с окружающей обстановкой, что стали казаться обычной семьей. И от этого впервые за много лет Джулзу стало тепло на душе. Они решили уйти, только когда у мальчика громко заурчало в животе. Джулз страшно смутился. «Пожалуй, мне пора домой». «Пойду приготовлю себе что-нибудь поесть», — робко сказал он. «Домой? А не хочешь вместо этого попробовать одну из тех лепешек? Абраэль указал на лавку, из которой доносился восхитительный аромат. «Вам тоже нравится человеческая еда?» — с любопытством спросил Джулс. «Признаю, в этом вам людям нет равных. Я точно попробую, а вы как хотите». Вайн скрылась внутри, и Абраэль с улыбкой посмотрел ей вслед. «Не обращай внимания, она избалованная принцесса. Так что, по сути, ей как будто столько же сколько тебе», — усмехнулся он. «Она тебе нравится, да?» Улыбка мгновенно исчезла с лица Абраэля. «С чего ты взял?» «Ты по-другому на нее смотришь и всегда улыбаешься». Страж смутился от такого прямого вопроса. «Ты слишком мал для таких разговоров». «Я думаю, ты ей тоже нравишься». «Нет, и в любом случае она не для меня». Абраэль вздохнул. Потому что она принцесса? спросил мальчик. Точно. Потому что она принцесса. Но ведь принцессы выходят замуж за рыцарей, которые их спасают, разве нет? Тебе просто нужно ее спасти. Как-нибудь. Абраэль от души рассмеялся. Пошли уже поедим. Он легонько подтолкнул Джолза вперед. И не говори о нашем разговоре. Договорились? Я так объелась, что сейчас слопну. «Эти рождественские лепешки и правда восхитительны», — сказала Вайн, доедая последнюю. Она залюбовалась украшениями на огромной елке. «Смотри, они повесили на нее пончики!» — хихикнула она, указывая на них. Тем временем Джулс потер глаза руками. «Похоже, кому-то уже пора спать», — заметила Браэль. Джулс лишь сонно кивнул, полузакрыв глаза. Пойдем. Вайн тут же встала со скамейки мальчик был таким уставшим и сонным что чуть не врезался в стену абраэль взял его за руку и тот доверчиво вцепился в нее прижавшись к стражу они пошли в сторону дома на улице похолодало джолс так устал что с трудом передвигал ноги ладно я возьму его на руки иначе мы никогда не дойдем абраэль ловким движением поднял мальчика джолс обхватил шею стража руками и положил голову ему на плечо погоди Сказала Вайн. Холодно, давай укроем его. Она сняла свой плащ и накрыла им спину мальчика. Бедняжка, он совсем один. Да, вздохнул стражник. Мы не можем позволить ему заключить договор. Наконец-то ты поняла. Просто мне его жалко. В конце концов, нам так повезло. У нас строгие родители, но они всегда рядом. И это главное. В темноте Вайн вздохнула. Они были уже далеко от огней площади. «Как мы можем ему помочь?» «Хм... Кажется, у меня есть идея», — улыбнулся Абраэль. Они добрались до дома Джулза, вошли и аккуратно уложили его на кровать, стараясь не разбудить. В особняке было все так же пусто и холодно. Вайн села рядом и, повинуясь порыву, погладила его по растрепанным волосам. Джулз, не открывая глаз, словно щенок, ищущий ласки, прижался к ее руке и уткнулся лицом в ладонь. У Вайн вдруг проснулось острое желание защитить этого одинокого ребенка. Она легла рядом и обняла его так, как никогда никого не обнимала. Джулс тут же обнял ее в ответ. Словно только этого и ждал. И с легким вздохом прошептал то слово, которое каждую ночь повторял про себя перед сном. «Мама». Они вздрогнули, услышав жуткий грохот. Вайн и Абраэль поняли. Это упала входная дверь. «Что, черт возьми, тут произошло?» — раздался крик. Абраэль бросился вниз. «Ты, должно быть, Афелия?» «Наконец-то явилась!» Женщина с густыми платиновыми волосами в дорогой одежде испуганно уставилась на него. «Воры! В дом забрались воры!» — закричала она и попыталась убежать. Абраэль одним кошачьим прыжком остановил ее. Афелия потеряла дар речи. «Как?» «Как, черт возьми, ты это сделал?» Пробормотала она, придя в себя от удивления. «Мы не воры!» Раздался голос Вайн с верхних ступеней лестницы. Она зажгла красный огонек в глазах и сверкнула им в темноте. Офелия хотела закричать, но Абраэль зажал ее рот рукой. «Садись и слушай. У нас есть предложение, довольно заманчивое». Они рассказали ей все, Кто они на самом деле, зачем пришли, и какую сделку предлагают. Понадобилось время, чтобы она им поверила. Пришлось не раз продемонстрировать свои силы. «Дайте разобраться. Вы хотите, чтобы я заключила договор? С вами, демонами? Всего лишь подпись на контракте». Вайн пожала плечами. «Вы сумасшедшие! Вон из моего дома! Хочешь увидеть еще одно доказательство наших сил? Предупреждаем, наше терпение не бесконечно!» Вмешался Абраэль. «Хорошо, допустим, я настолько безумна, что поверю вам. Что вы хотите взамен?» «Ты взяла мальчика на воспитание только ради его наследства. Тебе самой станет легче, если отправишь Джулза в пансион, который принадлежит нам. Вы сказали, что плата за обучение довольно высока». «Нет, это мы дадим тебе деньги. Ты станешь еще богаче, чем сейчас», — пояснила Вайн. «И вам ничего не нужно взамен?» «Только чтобы Джулз был подальше от тебя». На самом деле это была ложь. «За договор всегда нужно платить душой». Но об этом ей позже сообщит сам Люцифер. Офелию пришлось долго уговаривать, но в конце концов она согласилась. «Если вы избавите меня от этого мальчишки, я только спасибо скажу», сказала она напоследок. Вайн с радостью отрезала бы ей язык, но была слишком довольна тем, чего ему удалось добиться. На рассвете, когда Джолс проснулся, ему сообщили новость. «Пансион Равоскора — хорошее место». «Там много ребят твоего возраста и взрослых, которые о тебе позаботятся. Тебе там очень понравится». Поняв, что больше не будет один, растроганный мальчик бросился обнимать Вайны и Абраэля. «Спасибо», — повторял он шепотом. «Одевайся», — сказали они. «Теперь ты пойдешь с нами». Через несколько дней Джул стоял перед столом директора пансионера Воскора. Волосы его были аккуратно причесаны и подстрижены. Форма сидела как влитая, а на лице играла улыбка. Вайн и Абраэль сопровождали его по зданию, показывая все: Просторную столовую, учебные классы, спальню. Они были рядом, когда он познакомился со своим соседом по комнате. Мальчики сразу поладили. Вайн сожалела, что эти воспоминания останутся только у нее и Абраэля. Они никогда не смогут навестить Джулза. Память мальчика о них будет полностью стерта. «Мир людей лучше отделять от мира демонов». Расставание омрачило настроение принцессы и лишило ее радости в преддверии особенного вечера, который должен был состояться всего через несколько часов. «Принцесса?» Кто-то постучал в дверь. «Пора готовиться. Сегодня вы должны быть безупречны». Вайна открыла дверь, впуская толпу служанок. «Моя госпожа, вы получили много подарков. Не хотите начать их открывать?» Пока я расчесываю вам волосы, предложила одна из них. Хорошо. Без особого энтузиазма ответила Вайн. Она начала распаковывать подарки. Сверкающие ожерелье с рубинами, кварцевые серьги, брошь с желтым бриллиантом, тиары, усыпанные изумрудами. Затем ее внимание привлек маленький сверток. Он отличался от остальных. Очень простой, завернутый в бумагу с узором из снежинок. Открыв его, Вайн вдруг широко улыбнулась. Перед ней была фотография, сделанная на катке. Джул сидел на льду с забавным выражением лица. А она и Абраэль с умилением смотрели на него. Она заметила, как естественно обнимает стража рукой. Все они выглядели такими родными, такими счастливыми на этом украденном снимке. На обороте фото была надпись «С Рождеством». Первые в жизни эти слова не вызвали у нее раздражение. «Моя госпожа, вам подарили что-нибудь, что вам понравилось?» — спросила одна из демонез. «Да. Лучший подарок на свете. Воспоминания, которые я навсегда сохраню в душе».